Свидетель Мондель очевид из их беседы показывает. Хохряков поддержал Яковлева. Он говорил солдатам при мне, что он хорошо знает Яковлева, как видного деятеля революционера на Урале, что он его хорошо знает. Посторонним наблюдателям было очевидно, что действия Дутсмана, Демьянова, Диктерева, Хохрякова и Яковлева связаны одной и той же целью. Полковник Кабалинский начал в этот день догадываться, что Яковлев не питая плохих намерений в отношении царской семьи, установил контакт с местным совдепом, пытается создать благоприятное о себе настроение у солдат отряда и борется с екатеринбургскими большевиками в лице Заславского. 24 апреля Яковлев снова был в губернаторском доме. Тегливо показывает: "Я его видела, когда он приходил в детскую, где находился Алексей Николаевич, тогда болевший. Когда Алексей Николаевич в то же время находилась и императрица. Когда он вошёл к нам, он сказал: "Я извиняюсь. Я ещё раз хочу посмотреть", не называя Алексея Николаевича. Молча он посмотрел на Алексея Николаевича и ушёл. Яковлев видел в этот день императрицу, но ни к ней, ни к княжнам он по-прежнему не проявлял никакого интереса. В тот же день в губернаторском доме поняли, для чего ходил туда Яковлев. Волков показывает. Все мы видели, что он высматривает Алексея Николаевича, проверяет, действительно ли он болен, не притворяется ли он, не напрасны ли говорят о его болезни. Я категорически удостоверяю, что это так именно и было. Очевидно было, что для этого Яковлев и ходил тогда в дом. Убедившись, что наследник действительно болен, Яковлев прямо из губернаторского дома отправился на телеграф. И вел через своего телеграфиста переговоры с Москвой. В этот же день поздно вечером, соблюдая осторожность, тайно даже от Каболинского, он собрал солдатский отрядный комитет, то есть ту организацию, которой фактически принадлежала власть над царской семьёй. Ей он секретно открыл цель своего приезда, Каболинский показывает. Часов в 11:00 вечера ко мне пришёл капитан Аксиута и сказал мне, что Яковлев собирал отрядный комитет и заявил комитету что он увозит царскую семью. Об этом Аксиута мне передавал со слов члена этого комитета солдата Киреева. Параграф 4. 25 апреля. 25 апреля утром Яковлев пришёл к Кабылинскому. В показаниях последнего значится: он сказал мне, что по постановлению Центрального исполнительного комитета он должен увезти всю семью. Я спросил его: "Как же?" А Алексей Николаевич Ведь он не может ехать, ведь он болен. Яков лишь не ответил. Вот в том и дело. Я говорил по прямому поводу с сыком. Приказано всю семью оставить, а государя, он называл обыкновенно государя, бывший государь, перевести. Когда мы с вами пойдём к ним? Я думаю, завтра ехать. Сейчас же Кабалинский пошёл в губернаторский дом и через статчиева просил у государя аудиенции для Яковлева. Государь назначил после завтрака в 2 часа. Когда Яковлев с Кабалинским пришли в дом, их встретил камердинер Волков. Он показывает. Яковлев сказал мне, что он желает наедине переговорить с одним государем. Я хоть сейчас пойду под присягу и клятвенно могу удостоверить, что это было именно так. Именно Яковлев просил меня передать государю, что он желает говорить с ним наедине. Я сказал, что моё дело доложить, а там Как его величеству угодно будет. Государь вместе с государыней были в это время в гостиной, рядом с залом. Когда я сказал государю, что Яковлев желает с ним говорить наедине, государь пошёл в зал. Яковлев также вошёл в зал. Тут же был и полковник Каблинский. Яковлев сказал государю, что он желает говорить с государем наедине. Я это категорически удостоверяю. Государыня, услышав эти слова Яковлева, сказала ему: Это ещё что значит? Почему я не могу присутствовать? Я не могу сказать, было ли при этих словах императрицы заметно смущение Яковлева. Я не придал тогда этому значения и не обратил внимания на него. Я только помню, что он вступил и сказал: "Кажется, так. Хорошо". После этого он сказал, обращаясь к одному государю: "Вы завтра безотлагательно должны ехать со мной".